Глава девятнадцатая Меня разбудил резкий звонок будильника. Было еще темно. Я оделся и положил в карман кольт. В холодильнике был апельсиновый сок, и еще я сварил себе кофе. После завтрака я забрал свой чемодан и габардиновый саквояж и вышел на улицу. Светало. Тонкая серая полоска света возвращала город к дневной жизни. Улица была пуста. Я прошел несколько кварталов до Пасо и около отеля «Реформа» взял такси. Я приехал в аэропорт раньше 6.30. Слишком рано, чтобы сдать багаж. Вера еще не приезжала. Я обменял свой билет с тем, чтобы сделать остановку в Новом Орлеане и оптимистически заказал место в самолете на Нью-Йорк на сегодня же на 10 часов. Я спросил, не было ли вчера вечером самолёта на Новый Орлеан после десяти вечера. Мне сказали, что обычный вечерний рейс был задержан в связи с каким-то ремонтом, и поэтому самолёт вылетел около полуночи. Почти с уверенностью можно сказать, что Холиде сейчас уже в Новом Орлеане. Кажется, я уже проиграл, ещё не начиная игры». Кажется, мои шансы увидеться с Айрис сегодня же вечером весьма и весьма невелики. В ожидании веры я сидел на чемодане. Ко мне подошел босоногий мальчишка в Серапе со вчерашними номерами «Мексикан Гэральт» местной английской газеты. Я купил ее, просмотрел заголовки и положил на колени. Мне никогда не нравилась обстановка в учреждениях, связанных с воздушными сообщениями. Какая-то сухая деловитость. В это утро аэропорт произвел на меня особенно гнетущее впечатление. Взволнованные пассажиры, поеживаясь от утреннего холода, как обычно, слонялись по залу в поисках багажа, который не пропадал. Давали друг другу бесполезные советы, в которых никто не нуждался. Обращались за справками не в то окошечко Мимо меня прошла хорошенькая стюардесса со стандартной внешностью, такой же, как у всех остальных стюардесс на всех остальных авиалиниях. Она шла в сопровождении двух пилотов и над чем-то весело смеялась. Дежурный в белой куртке неохотно сметал в пыльную кучу окурки и бумажки от конфет. Ко мне вернулись мои вчерашние мысли. «Интересно». Они все еще считают, что я могу быть им чем-нибудь полезным. И почему они дали мне возможность улететь в Новый Орлеан? Они могли хотя бы попытаться задержать меня. Считают ли они, что у меня есть что-то, без чего все то, что они достали, теряет смысл? Минуты тянулись удивительно тягостно. Чтобы чем-нибудь отвлечь свои мысли от этих мучительных раздумий, я начал читать Геральт. Поскольку это была вчерашняя газета, я знал, что в ней нет еще сообщений о том, что найден труп Лены. Я читал сообщение что кто-то разводится с кем-то, что что-то случилось в Парагвае, что такого-то числа состоялся сенсационный мексиканский дебют Мисс такой-то, блестящей певицы, только что прибывшей откуда-то. Мои глаза привлекла маленькая заметка на третьей странице газеты. Я прочитал. Исчезновение американского археолога. Лима, Перу. Сегодня получено сообщение из лагеря археологической экспедиции Брант-Лидон, находящейся в глубине страны, что мистер Джозеф бранд известный финско-американский археолог, исчез. Он исчез из лагеря вчера ночью и хотя были высланы поисковые партии, не было найдено никаких следов мистера Бранда. Как опасаются, с ним произошел несчастный случай в джунглях, или, возможно, его схватили дикие племена индейцев. Мистер Бранд и мистер Лидон вели раскопки давно погребенного в джунглях и до сих пор не найденного города инков. Мистера Лидона который вместе с мистером Брандом возглавлял экспедицию, не было в лагере во время похищения мистера Бранда. Он выехал в Аргентину неделю тому назад. Я снова прочитал эту заметку. Эта заметка доказывала, что Дебора говорила правду, во всяком случае, относительно ее отца и его местонахождения. Но эта заметка давала также новый тревожный сигнал. Против каких же это врагов мне приходится бороться? Кто они, те, которые похитили отца Деборы в Перу, в то время как Холидей убил ее в Юкатане? Сзади меня раздался возглас. «Питер!» Я бросил газету на пол и повернулся. Среди небольшой группки пассажиров шла Вера. Шедший сзади нее носильщик нес нарядный чемодан из свиной кожи. Вид у нее был прямо-таки сенсационный. Красный костюм, маленькая черная соломенная шляпка и накидка из чернобурки. Все смотрели на нее. Глядя на нее, любая женщина чувствовала себя безвкусно одетой. Все думали, что это какая-то знаменитость, например, мексиканская кинозвезда. И она действительно могла быть ею. На ней всегда был какой-то штрих знаменитости. «Интересно, она действительно была когда-нибудь балериной, или это тоже блеф?» Она сияла лучезарной улыбкой. Я тоже улыбнулся. «Доброе утро, Питер!» «Доброе утро, Вера!» Носильщик поставил ее чемодан рядом с моим и ушел. Она была необычайно оживлена. «Я точная, нет? Я нравлюсь вам сегодня. Шикарная или нет?» «Может быть, я слишком много на себя нацепила, да?» «Нет, наоборот, вы очень элегантны». Сделавшись совсем серьезной, она спросила, «А у вас есть план, что мы будем делать в новом Орлеане?» Меня так и подмывало спросить, «А как насчет твоих планов, Бэби?» Я сказал, «Думаю, что нужно просто повидаться с этим парнем, Брандом. Что еще мы можем сделать?» «У вас есть какие-либо предложения?» «У меня?» Она взяла меня под руку. «Это вы, умная голова, а я?» «Я просто глупая корова, смирная и послушная». Кто-то что-то сказал по радио, сначала по-испански, потом по-английски. Но это нас не касалось. Хорошенькая стюардесса снова прошла мимо, но уже без пилотов. «Питер?» «Да, Вера?» «Я думаю». Я насторожился. Вот именно так она всегда начинает, когда хочет выудить у меня что-нибудь. Думаете, Вера? Вы полагаете, дело только в этой книге, в этом детективном романе. Вы думаете, больше ничего нет? Мое сердце затрепетало, как рыба, выброшенная из воды на берег. Она спрашивает меня, есть ли что-нибудь еще, кроме книги. «Значит, мои подозрения правильны. Им чего-то не хватает. Они не все получили от Деборы Брандт. Конечно, это не значит, что это что-то находится у меня. Это только значит, что они думают, что оно находится у меня. Но...» «А что, например, Вера?» «О, она пожала плечами. Я не знаю. Только это, вероятно, что-то очень маленькое». Не может быть, чтобы вся эта погоня была только ради детективного романа и адреса. Уборщик потыкал щеткой вокруг наших чемоданов и ушел. Высокий мужчина поставил рядом с нами маленькую девочку с корзинкой и ушел куда-то. Девочка захныкала. Высокая американка с длинным острым носом, подстриженная по-мужски, подошла к окошечку кассы. Вероятно, она только что вернулась из Акапулька. Ее лицо пылало багровой краской. Кожа на носу облупилась и, вероятно, не один раз. «Вот это я понимаю, загорело». Вера захихикала. «Боже, что это за вид? Это же не прожаренный бифштекс. Нет, такой загар...» Я не слышал конца фразы. «Загар» — это слово, как стрелой пронзило мой мозг. То, что дала мне Дебора Брандт. Она приходила ко мне в комнату в Чичен-Итса и принесла баночку мази от солнечных ожогов. Мази от загара. После того, как она помазала мне спину, она поставила баночку на ночной столик около моей кровати. Ее баночка с мазью от загара. А раньше, когда мы ехали с ней в машине, именно Дебора завела разговор о том, что я сжегся. Я вспомнил нервный взгляд, который набросила на свой чемодан, лежавший на заднем сиденье. Еще тогда мне показалось это немного подозрительным. Это так не похоже на обыкновенную туристку. Она опасалась за свою баночку с кремом. Может быть, самая важная вещь спрятана именно там? Может быть, она ухватилась за мои ожоги, как за предлог, чтобы вручить мне эту баночку на сохранение? У меня она была бы, по ее мнению, в большей безопасности. Опять ко мне вернулась эта фантастическая идея — бриллианты. Бриллиант легко можно спрятать в баночке с мазью. Я никогда не вспоминал об этой баночке с того момента, когда Бора поставила ее на мой ночной столик. Но, вероятно, когда я уезжал из Чечен-Ица, я положил ее вместе со всеми моими вещами в саквояж. Вероятно, когда я вернулся в Мехико, она стояла в шкафчике в ванной комнате. И, вероятно, поскольку я вчера полностью освободил шкафчик, сейчас эта баночка находится у меня в габардиновом саквояже. Когда у меня в квартире делали обыск, ванную комнату не тронули. Возможно, человек холидая поленился обыскивать ее, или, может быть, ему кто-то помешал. Но теперь это неважно Главное то, что они, очевидно, не нашли ее, иначе Вера не стала бы спрашивать меня о чем-то. Я изо всех сил старался припомнить все, что я положил вчера в свой саквояж. Не помню, была ли там эта баночка или нет, но она должна быть там, я, конечно, взял ее с собой. Вероятно, она лежит в габардиновом саквояже, который стоит сейчас между Веренным и моими ногами габардиновый саквояж, который даже не запирается. Эти мысли вихрем пронеслись в моей голове в какую-то долю секунды. Я все еще смотрел на женщину с облупленным носом, потом повернулся к Вере и увидел, что она тоже внимательно смотрит на женщину. Она задумалась и, вероятно, не заметила, что я смотрю на нее. В ее глазах было сначала раздумье там они сверкнули от с трудом сдерживаемого волнения. Это выражение исчезло так же быстро, как и появилось, но это выдало ее мысли, как будто она высказала мне их вслух. В свое время я рассказал ей и об этом юкатанском эпизоде. Она тоже смотрела на женщину, и ей тоже в голову пришла та же мысль, что и мне». Она тоже поняла значение баночки с мазью от загара. Мои нервы до предела натянулись, как резина, готовая вот-вот лопнуть. Я хотел под каким-нибудь предлогом уйти, чтобы мужской уборной проверить содержимое своего саквояжа. Но вряд ли это теперь возможно. Все, что я теперь буду делать со своим багажом, даст вере понять, что я тоже догадался о важности этой мази. Стоявший около меня габардиновый саквояж буквально обжигал мне ноги. Мне казалось, что все, кто находится сейчас в зале аэровокзала, смотрят на мой саквояж. Вера разыграла высшую степень беззаботности. И именно так она поступает, когда задумает что-то. Она порылась в сумочке и достала пачку сигарет и пачку спичек. Она взяла сигарету в руки... Чиркнула спичкой и вдруг вскрикнула. От ее неосторожного движения загорелась вся пачка. «Черт!» — воскликнула Вера. И бросила сгоревшую пачку спичек и наподдала ее ногой. Я понял ее игру. Я видел все так ясно, как будто я сам это придумал. И я не на шутку испугался. Она повернулась ко мне и показала почерневшие от дыма пальцы. Глаза пылали псевдорусским гневом. «Черт, черт! Как я могла быть такой дурой? О, Питер, пожалуйста! Ой, как жжет! Ужасно жжет! У вас нет ничего в саквояже чем-нибудь помазать?» «Подождите!» — сказал я. «Вон там аптечный киоск. Я попрошу у них какую-нибудь мазь». «Нет, он еще закрыт. Еще рано, Питер. Я видела у вас в ванной комнате мазь от ожогов». «Крем от загара. Он очень хороший. Он у вас в саквояже?» Я не мог сказать «нет». Я мог бы сказать, что я оставил все лекарства на квартире, но это будет означать конец веры в моей жизни. Одним небесам известно, как бы она это устроила, но она ни за что не полетела бы со мной в Новый Орлеан. Она не могла оставить баночку в Мехико. В течение нескольких секунд у меня было большое желание поступить именно так. Мне очень хотелось посмотреть, как бы она тогда заметалась. Но я отказался от этой мысли, потому что я считал, что мне необходимо встретиться в новом Орлеане с Холидеем лицом к лицу. А для этого лучше держать Веру при себе, даже ценой того, чтобы она увидела эту баночку с мазью от загара. Лучше держать ее заложницей. «Питер!» — продолжала кричать она. «Пожалуйста, мне больно. Посмотрите в саквояже. Пожалуйста!» Я нагнулся и расстегнул молнию габардинового саквояжа. Порылся там в рубашках, нащупал ручку бритвы и колючую щетину щетки. «Там или нет?» «Если нет, я проиграл. Если там...» то хотя меня и ожидает серьезная опасность, я все-таки имею шанс на победу. Мои пальцы дотронулись до чего-то гладкого и круглого. Я вытащил этот предмет. Баночка с мазью здесь. Все в порядке».